Глава вторая Саграда Фамилия могла заменить всё и пространство, и одиночество, и многолюдство. Даже бульвары Ромблас, на которых действительно все звенело, пело, благоухало цветами и кофе, от площади Каталонии до самой статуи Колумба, были мгновенно забыты, когда Аля увидела этот недостроенный собор. Вся жизнь вместилась в него. Ее жизнь не чужая и вообще ничья, просто жизнь как есть. Она даже не замечала, как темнеет вечернее небо, ей казалось, что собор начинает светиться сам с собою не из-за подсветки. «Послушайте, я за вами уже полчаса наблюдаю», — вдруг услышала Аля, «и все никак не отважусь помешать». Она вздрогнула, не понимая, откуда прозвучал голос с неба, что ли. И голос какой-то знакомый, хотя она и в более спокойном состоянии не вспомнила бы, кому он принадлежит. Но голос прозвучал не с неба. Мужчина, так неожиданно обратившийся к Али, просто стоял рядом с ее столиком. Вы не сердитесь, что я вам помешал, добавил он. Просто я не ожидал вас здесь увидеть и очень удивился. Аля наконец стряхнула грезы, навеянные созерцанием саграда фамилия и тут же удивилась никак не меньше своего неожиданного собеседника. Мало того, что он говорил по-русски, так еще, оказывается, не ожидал ее здесь увидеть. «А почему вы должны были ожидать меня здесь увидеть?» — спросила она, стараясь не выказывать своего удивления, окидывая его мгновенным взглядом. Она могла поклясться, что никогда его не видела. Голос, правда, показался знакомым, но ведь, может быть... Только показался, а светловолосый обладатель голоса, глядящий на нее в упор сквозь поблескивающие очки, был Али совершенно незнаком. «Вас, кстати, Карталов отпустил или просто так сбежали?» — поинтересовался он. Тут Али окончательно вернулась на землю с небес между шпилями собора. Наверное, вид у нее был очень глупый, потому что мужчина улыбнулся. «Вы не пугайтесь», — сказал он. «Думаете, тень Гауди вам явилась?» «Тень Гауди меня не знает», — ответила Аля. «А вот откуда вы меня знаете, я просто ума не приложу. И почему вы решили, что я от Карталова сбежала?» «Да просто потому, что вы так насторожились, так напряглись, когда я к вам обратился», — объяснил он. Тут что хочешь, подумаешь, что вы не от Карталова, например, сбежали, а от турецкого паши, прямо из Сирали. Аля, наконец, улыбнулась его словам и почувствовала не настороженность, а любопытство. Вот и сразу бы так, — заметил ее собеседник. Теперь вижу, что не сбежали. Неужели у меня все так на лице написано, — удивилась Аля. Или это он такой проницательный? — Извините, а вы кто все-таки? — твердым тоном спросила она. — И откуда вы меня знаете? — Все, не словечко больше таинственного. Он поднял руки, словно защищаясь, и присел на свободный стул напротив. — Внешность у вас такая хрупкая, а тон, ну, просто как у следователя. — Я вас, Александр Девятаева, видел на сцене. Вы в Сонечке и Казанове репетировали, и у вас картошка не получалась, помните? Господи, ахнула она, а вы в зале сидели, а потом Карталову сказали насчет оформления. Извините, Андрей Николаевич, я вас не узнала. Аля даже покраснела от невольной неловкости. В самом деле, целый допрос ему устроила. «Еще я вас видел в украшении строптивой», — сказал он. «По-моему, вы играли отлично». «Правда?» — Алины щеки снова порозовели. «А я не знала, что вы смотрите». Он не сказал ничего особенного. Его комплимент ее строптивой Катарине был даже сдержанным по сравнению со многими отзывами, которые Аля слышала за тот год, что спектакль шел в учебном театре. Но его похвала была ей необыкновенно приятна. «Я уже потом укращения смотрел, когда все оформление пришлось менять», — объяснил он. «Мне вас надо было разглядеть хорошенько, понять, куда же вас поместить». «Ну и как? Поняли?» — улыбнулась Аля. «А вы как думаете?» — с интересом спросил он. «Понравилось вам оформление?» «Очень!» — совершенно искренне ответила Аля. «Я в нем как в воде себя чувствую». То есть как рыба в воде, — поправилась она. «Вы, наверное, в воде хорошо себя чувствуете», — заметил поборцев. Он помедлил мгновение, словно размышляя, сказать, не сказать и сказал. «А я вас тогда на хитровке ведь не впервые увидел, знаете?» — Не знаю, — удивилась Аля. — Где же вы еще меня видели? На улице? — На улице, — кивнул он, — возле банка Чара. Только вы тогда до того сердиты были на несовершенное человечество, что меня, разумеется, не запомнили. — Ой, Андрей Николаевич, — совсем как девчонка, — ахнула Аля, — теперь вспомнила. Я ведь вас еще... «Обхамила тогда, кажется», — смутившись, добавила она. Теперь она действительно вспомнила, еще бы не вспомнить. Пожалуй, мало кто из вкладчиков злосчастного банка не запомнил тот день на всю оставшуюся жизнь. Вернувшись из Крыма, Аля сразу отнесла в этот чертов банк все свои сбережения. Вообще-то, ей бы и в голову не пришло совершить подобное. Все-таки здравый смысл подсказывал, что московские банки — это как-то слишком экзотично, чтобы нести туда последние деньги. Но про чару говорил ей Илья, и она знала, что он тоже что-то туда вложил. А ведь его поступки всегда были образцом продуманности и холодного расчета. Поэтому Аля понадеялась, что удастся надолго растянуть свой небольшой капитал, живя на чародейские проценты. И вот тихим сентябрьским утром Аля стояла в толпе людей у здания банка, и ей казалось, что она гудит вместе с этой толпой, как пчела в растревоженном улье. Одни рыдали, другие матерились, третьи посмеивались. Эти трети были, пожалуй, людьми рисковыми. Народ был настроен так, что за смешок можно было и по морде получить. Аля поймала себя на том, что и сама обернулась к одному из таких смешливых с нескрываемой яростью. Правда, он на ее ярость только усмехнулся еще нахальнее, сверкнув очками в тонкой светлой оправе. «Ну, что вы так переживаете?» — без малейшего сочувствия в голосе спросил этот тип. «По-моему, ничего сверхъестественного не произошло». «Это по-вашему ничего?» — едва сдерживаясь, ответила Аля. «Вы, может, сразу вслед за Аллой Пугачевой туда зайдете и все обратно получите с процентами. А я?» Она едва не заскрипела зубами от злости. «Да пошли бы вы!» Когда такая девушка посылает, да еще на «вы» не унимался очкарик, честное слово, стоило дождаться сегодняшнего дня. «Не расстраивайтесь, не расстраивайтесь», — повторил он. «В конце концов, за сравнительно небольшую сумму нам с вами продали бесценный жизненный опыт. Ну и ешьте его с маслом, придется» засмеялся он, и даже с аппетитом буду есть, заслужил. Знал же, что не бывает таких процентов, а вот клюнул все-таки. По-моему, все мы не из гоголевской шинели вышли, а из другого места. Ладно. Беспечность, с которой он махнул рукой, показалась Али такой вызывающей, что она убить его была готова. До встречи, обманутая вкладчица. «Я теперь буду ходить на все собрания обманутых вкладчиков в надежде встретить вас», отпустил он пошлый комплимент своим издевательским тоном. «А я не буду», — отворачиваясь от него сквозь зубы, проговорила Аля. «Пусть других дураков поищут». Конечно, теперь она его узнала. «Вы меня, правда, извините, Андрей Николаевич», — сказала она. Я такая злая была тогда, сейчас самой даже смешно. Видите, я же вам говорил, что потом смешно будет, — улыбнулся он. Пока Аля вспоминала их встречу возле чары, поборцев успел заказать кофе себе и ей. Официант принес крепчайший мока мгновенно, но с таким холодно невозмутимым видом, как будто делал большое одолжение. «Знаете, я так удивилась», — сказала Аля, провожая взглядом высокомерного официанта. «Мне казалось, испанцы темпераментные очень, а официанты здесь, по-моему, все какие-то холодные. Да ведь это не испанцы, — пожал он плечами, — это каталонцы. Совсем другое дело. У них все другое — язык, стиль жизни. Они не холодные, а сдержанные. Это правда». «Трата дистанте», — забыв перевести, пояснил он свою мысль. Впрочем, слово «дистанте» понять было нетрудно. И это, по-моему, неплохо. Я, во всяком случае, в Барселоне просто отдыхаю. Попробуйте где-нибудь в Толедо посидеть часок на центральной площади. Голова вспухнет от всеобщего страстного крика. А здесь, если бы не туристы, то и шуму бы не было никакого. Он говорил об этом так, как будто сравнивал жителей Солнцева и Медведкова. Аля вспомнила, кажется, Нина Вербицкая рассказывала, что Поборцев постоянно живет за границей. Ну, конечно. Вот он и по-испански что-то сказал, когда хотел точнее выразить свою мысль. Но спрашивать его о том, где он живет, Аля, было неловко. Да и какая разница? И приятно было, что она познакомилась с ним наконец, да еще при таких неожиданных обстоятельствах. А похвала ее игре, которую он высказал, была еще приятнее. Теперь-то она уже знала, что Андрей Поборцев один из лучших театральных художников Москвы. И ей даже странным казалось, что она ни разу не видела человека, который делал оформление для карталовского спектакля. «Аля, а вы надолго в Барселону?» — словно, между прочим, поинтересовался поборцев. «Вы не бойтесь, если и правда от Карталова сбежали тихоря я не настучу», — добавил он. «Нет, не втихаря», — не сдержала улыбку Аля. «Но ненадолго. Я завтра улетаю, вернее, кажется, уже сегодня, вечером», — уточнила она, взглянув на часы. «Тогда, может быть...» «Прогуляемся немного», — предложил он. «По-моему, вы здесь в первый раз, не ошибся я?» «Не ошиблись», — кивнула Аля. «И в Испании в первый раз, и вообще за границей. А как вы догадались?» «В Каталонии», — поправил он, — «Испании вы здесь не увидите». «Ну ничего, все у вас впереди». «Да очень просто догадался», — объяснил он. — Вы ведь уже час здесь сидите, от собора оторваться не можете. Значит, взял вас в плен Гауди. — Взял, — кивнула Аля. — Я и предположить не могла, что такое вообще бывает. — Пойдемте, пойдемте, — допивая кофе, повторил поборцев. — сограда фамилия издалека видна, а я вам, если хотите, еще что-нибудь Гауди покажу. В ярком свете вечерних огней Барселоны Аля получше рассмотрела своего неожиданного спутника. Походка у Андрея Николаевича Поборцева была такая легкая, и шел он так быстро, что Аля едва поспевала за ним, и он изредка оборачивался, ожидая ее. Она не могла разглядеть, какого цвета у него глаза – мешали отражения ярких уличных огней в стеклах его очков. Но выражение лица у него было слегка насмешливое, это она правильно заметила еще в первую встречу возле чары. Правда, насмешка была особенная, почему-то не обидная. Лицо у Поборцева сильно загорело. Еще одно подтверждение того, что он живет здесь подолгу. Аля чувствовала, что и у нее кожа слегка соднит даже после одного дня, проведенного под ярким солнцем. И цвет его волос сразу бросился ей в глаза, потому что он был совсем светлым по сравнению со смуглым лицом. Да еще белая рубашка с распахнутым воротом оттеняла загар. Даже не верилась глядя на этого беззаботно загорелого человека в рубашке с короткими рукавами, что где-то в Москве только что кончилась зима и совсем недавно лежали на улицах серые наздреватые горы талого снега. Он шел по узкой улочке готического квартала, едва ощутимый ветер с моря пробивался в редкие просветы между домами, и его волосы разлетались от порывов ветра. Аля даже не заметила, как кончилась готическая улица, и они вдруг попали в совершенно другой мир. По старому городу она уже успела набродиться днем, и он восхитил ее. Но это... Аля даже растерялась. На такой странной, такой неожиданной улице они оказались. Эта улица отличалась от готического квартала не только тем, что была широкой, людной и сияла огнями. Что-то другое. «Постойте же, Андрей Николаевич, не так быстро!» — взмолилась она. «У меня голова кругом идет, честное слово. Правда-правда. Мне уже даже кажется, что здесь дома без углов, а они в самом деле без углов!» — засмеялся поборцев что не перекресток, то площадь, как раз из-за того, что углы скругленные. «Так что вы очень даже правильно заметили, — Аля, — сказал он. Но я и правда забылся слегка. Тащу вас галопом, как гид экскурсантов, а вы-то впервые. Вам без всякой цели хочется погулять». «Да нет, ничего, — немного отдышавшись, — ответила она, — А я думала, мне это показалось, пруглый. Не показалось. Это район такой, Энсанче. Здесь кварталы называются Яблоки. А вот Гауди. Он замолчал, Аля подняла глаза и увидела дом, к которому они пришли по Яблоку-кварталу. Ничего нельзя было сказать об этом доме, только молчать и смотреть. Весь он был цельный, и невозможно было понять, из чего он построен. Не могло же быть, чтобы из одной гигантской гранитной глыбы. Не может быть, Андрей Николаевич невольно вырвалась у нее. Не может, кивнул он, но есть. А что вообще может быть из того, на что есть смысл смотреть? Стоит вот такая каменюка. И даже понять нельзя, какое же сознание ее породило. Аля улыбнулась, услышав смешное слово. «Что вы смеетесь?» — заметил он. «И правда, Каменюка, ла педрера, так этот дом и называется». «А я жила и ничего не знала», — произнесла Аля. Наверное, тон у нее при этом был такой расстроенный, что поборцев снова улыбнулся, и она тут же смутилась. Не обижайтесь, Аля, — заметил он ее смущение. Думаете, я знал? Этого никто не знает. Пока сам не увидит, хоть гору учебников прочитай. А я, представьте себе, когда-то Саграда Фамилия достраивать собирался. Как достраивать, — поразилась она. Да вот так, без зазрения совести. Конкурс объявлен был на лучший проект. А я на первом курсе архитектурного института тогда учился. Очень лестно имел о себе мнение. Узнал о конкурсе какими-то окольными путями и, разумеется, счел нужным представить свои соображения. «И что? Выиграли конкурс?» — с интересом спросила Аля. «Да как будто бы нет», — улыбнулся он. «Во всяком случае, мне об этом до сих пор не сообщили». Достраивают без меня. И без Гауди вырвалось у нее. Вот это больше достойно сожаления. Он ведь очень трепетно к этому относился, вы знаете. Всегда сам за строительством наблюдал. Ну, это и понятно. Андрей Николаевич, давайте здесь где-нибудь посидим, попросила Аля. Мне не хочется отсюда уходить. Давайте возле дома этого посидим, а? «Конечно», — кивнул он. Сидя за столиком небольшого ресторана, Аля переводила взгляд то на Каменюку, то на Саграда Фамилия, высевшийся за домами невдалеке, то на лицо Андрея Поборцева. «А почему Гауди сам наблюдал за строительством?» — спросила она. «Потому что у него не было проектов», — ответил Поборцев. «Вообще никаких, только эскизы». Он не проектировал своих зданий, даже, по-моему, не знал, что у него в итоге получится. Так она конечно, и должно быть, когда работаешь, ничего нельзя заранее знать. Но ни одному архитектору это не удавалось. «Поужинай, Маля!» — без всякого перехода предложил он. «Вы ведь, кажется, сегодня не обедали». «Почему вы решили?» — удивилась она потому как вы смотрели на сограда фамилия улыбнулся поборцев сытой сонливости в вашем взгляде как то не чувствовалось едва он это сказал как аля почувствовала что действительно хочет есть она и в самом деле забыла о еде целый день бродя по городу без цели и без остановки а собор святого семейства и вовсе заворожил ее я хотела поесть оправдывающимся тоном, сказала она. Но тут на рамблас как раз концерт какой-то начался. Настоящая опера, честное слово, и прямо на тротуаре. Целая толпа собралась. Я так удивилась, вы себе не представляете. Я же слышу, это не уличные певцы были. Я что-то смешное говорю, Андрей Николаевич. Оборвала она себя, заметив, как он смотрит на нее, чуть наклонив голову. — Да нет, что вы! — поборцев тряхнул головой. — Ничего смешного. Просто мне показалось, что ваша постоянная настороженность наконец развеялась. Вы удивляетесь и свободно радуетесь. Это мне нравится. Аля открыла было рот, чтобы спросить, чего он взял, что она постоянно настороженная, но не успела. — Это вы что-то вроде забастовки наблюдали, — сказал он. Театр Лисео на ремонт закрыли, а он у нас самый красивый оперный театр в Испании. Вот певцы каждую субботу и поют арии перед входом. Чиновников торопят с ремонтом. И о Барселоне говорит у нас. Что он за человек? — подумала Аля. Хорошо бы в порту поужинать, — вслух размышлял поборцев. Там рестораны отличные, а гамбас от одного запаха слюнки текут. — А что такое гамбас? — заинтересовалась Аля. — Это креветки такие, огромные. Он раздвинул руки. Креветки, судя по его жесту, были размером с небольших акул. Аля засмеялась. — Ну да, с серьезным видом кивнул он. — Именно такие. Их на жаровне пекут. Но времени у нас мало, и от гауди вы не хотите уходить, правда? Поэтому пан-кон-томата нам придется есть на месте. Что такое пан-кон-томата? Аля спрашивать уже не стала. Ей нравилось то состояние, которое он создавал каждой своей фразой. Состояние предстоящей радости, как в сказке. Даже привычно невозмутимый вид официанта не портил настроение после того, как Поборцев объяснил про каталонскую трата дистанта. Али все интереснее становилось наблюдать за тем, как он совершает очень простые действия, а главное думать, почему он их совершает. Мотивировка поступков, которые она как актриса привыкла наблюдать и улавливать, на этот раз была ей непонятна. Поборцев не производил впечатления гурмана, все мысли которого заняты пищей, и вместе с тем он с нескрываемым удовольствием беседовал с дистанцированным, но чрезвычайно вежливым официантом, выясняя какие-то подробности меню. И название «Вин» он знал, не заглядывая в карту. Аля сразу догадалась, что звучные слова «Вина сол и «Гран Сангре де Тора» были, конечно, названиями вин. «Извините, Аля», — вдруг спохватился он, — «а вы что пить-то будете?» «Что вы предложите?» — успокоила его Аля. «Вы, Андрей Николаевич, знаток, я смотрю». «Ну, странно было бы жить в Барселоне и пить воду», — усмехнулся он. «Вина здесь чудесные. Хотите розовое попробовать?» «Хотите?» «Хочу», — кивнула она. «Я все хочу попробовать». Наверное, последняя фраза опять прозвучала слишком восторженно. Поборцев посмотрел на Алю с уже знакомым непонятным выражением, с таким же, как во время ее рассказа о певцах на тротуаре. Но на этот раз она не стала спрашивать, в чем дело. «Пан Кон Томате...» оказалось просто хлебом с помидорами. Аля ужасно удивилась тому, что в явно респектабельном ресторане подают такое простое блюдо. Официант поставил прямо на стол жаровню с золотящимся на решетке хлебом, принес огромное блюдо, на котором были разложены помидоры, сыр, какие-то морские существа, темными лепестками нарезан испанский окорок хамон. Аля разглядывала гамбас, вполне уместившихся на тарелке, и чувствовала, что в эту минуту ей самое интересно только это разноцветное блюдо и румяные корочки хлеба, и помидоры, и белоснежный чеснок. Даже про Гауди она забыла в эту минуту. Она подняла глаза на Поборцева и заметила, как улыбка мелькнула на его губах и тут же исчезла. «Может, лучше было по городу еще погулять?» — смущенно пробормотала она. «Все-таки один день остался. Жалко на еду время тратить». «Ничего», — успокоил он. Помидоры — тоже местная святыня. Барселонцы, по-моему, поголовно уверены, что памятник Колумбу поставили именно за то, что он привез томаты в эту гавань. «Наверняка и Гауди томаты любил», — подхватила Аля, натирая горячий хлеб сочным помидором. «Уверен». «Что жаля, за Барселону?» «Да», — поднимая бокал, произнесла она. Я даже не думала никогда, что она такая. Я ведь, знаете, Андрей Николаевич, даже путеводитель не купила в Москве, даже книги ни одной не прочитала. Собралась в один день. Да что там? Не знала, что Барселона — это Каталония, представляете? То есть слышала, но как-то не придавала этому значения. А вы на каком языке с официантом говорили, вспомнила она? На каталанском. «А жаль, что вы Испанию в этот раз не увидите», — сказал он. «Я вот сижу и думаю, как бы вам про нее рассказать, и понимаю, что никак. Вся она разная. Андалусию, Сламанчи, не перепутаешь. А начну я вам что-то сообщать, и будете вы меня слушать, как говорящий справочник по архитектуре. Было бы время, поехать бы» но до шести утра я думаю не успеем почему до шести удивилась Аля. — я почти что вечером улетаю это я в шесть утра улетаю сказал он а она то уже решила что он живет здесь всегда очень уж органично смотрелся на фантастических барселонских улицах андрей николаевич поборцев правда в эту минуту али показалась что он органично смотрелся бы на любых улицах. Видно, разочарование отразилось на ее лице, и он добавил, «Ну, мы с вами скоро в Москве увидимся, Аля. Во всяком случае, я вас на сцене увижу. К прогону-то до Москвы доберусь непременно. И так уже перед Карталовым неловко. Появляюсь, как красносолнышко». «Тогда, значит, и я вас увижу», — улыбнулась она. «Договорились», — кивнул поборцев. Как только вот так безмятежно улыбнетесь на сцене, я пойму, что это вы меня заметили. Тут Аля вспомнила, что в роли Марины не предусмотрено ни одной безмятежной улыбки и рассмеялась. — Вы всех так ловко подлавливаете, Андрей Николаевич, — спросила она. — Только вас и только в Барселоне, — клятвенным тоном заявил он. А то вы с таким серьезным видом сидели у собора, просто страшно было подойти. Но вы же преодолели страх. Зато теперь она явно не производила серьезного впечатления, смеясь едва ли не каждой его фразе. — Вы завтра еще по городу погуляете, — сказал он. — Гауди посмотрите в парке Гуэль. Поднимитесь на Манжуик. Эх, как же мало времени у вас остается. Слушайте, а хотите на Манжуик сейчас поднимемся, вдруг предложил он, если вы уже отдохнули? Конечно, она хотела подняться на Манжуик. Али нравилась Барселона, нравился Поборцев, и нравилась она сама с Поборцевым в Барселоне. Беспечная, легкая, одинаково готовая всю ночь бродить по городу или есть гамбас или смотреть на дома Гауди, или подниматься на гору Манжуик. «Поднимемся!» — кивнула она, порываясь встать из-за стола. «Пешком?» «Нет, Аля, давайте уж на фуникулёре!» — улыбнулся он. «Это довольно высоко!» «Останься она здесь ещё на день, на два, на сто. Этот город бесконечно выплёскивал бы к её ногам всё новые и новые чудеса. Все в нем то возникало, то исчезало. Но если что-то исчезало, то сразу казалось, что оно возникнет снова. Именно так исчез Поборцев, словно в воздухе растворился. Аля стояла на самом верху горы Манжуик, у стен старинной крепости смотрела на бесчисленные огни внизу, которыми сиял город, вдыхала прохладный воздух с моря, и думала о том, что хорошо бы сейчас раствориться в этом воздухе над Барселоной, пусть даже навсегда. «Извините меня, Аля», — она вздрогнула, услышав его голос, — «придется мне вас здесь и покинуть». «Ночь кончается, пора, но вы не волнуйтесь», — тут же добавил он, заметив тень разочарования, мелькнувшую по ее лицу. «Я вас в Москве найду» по хрустальной туфельке. — Смотрите, не перепутайте! — снова подхватила она его тон. — Век Барселоны не видать! — поклялся поборцев. — Или может отвезти вас в отель? Вы где остановились? — Не надо! — покачала головой Аля. — Я лучше пешком пройдусь. У меня глаза разбегались, пока мы сюда поднимались. — Есть что-нибудь такое, чего нет на этой горе, а, Андрей Николаевич? тогда «До Москвы!» — вместо ответа сказал Поборцев. «Генеральному прогону буду!» В парке на горе Манжуик, как и по всей Барселоне, сияло и переливалось множество огней. Али казалось, что они отражаются в море, и от этого их свет усиливается. Но Поборцев на минуту оказался в темном пятне, и она, наконец, разглядела его глаза, за стеклами сильных очков. Глаза были светлокарие. Алле показалось, что и цвет их, и выражение каким-то неуловимым образом отличаются от того облика Андрея Поборцева, который уже сложился в ее сознании. Но это ощущение мелькнуло слишком быстро и тут же исчезло. Она не успела его обдумать. Поборцев шагнул в сторону, и растворился в мелькании огней, как будто и вправду исчез в воздухе над морем. Весь следующий день Аля снова бродила по городу. Мысль о том, чтобы зайти в отель отдохнуть, ни разу не пришла ей в голову. Она не то чтобы не устала, наверное, невозможно было не устать, проведя сутки на ногах и без сна. Она просто забыла о существовании усталости. Только сейчас Аля поняла, что всю жизнь была совершенно глуха к архитектуре. То есть ей нравилось, конечно, идти по улице, среди красивых домов, но сами дома почти не привлекали ее внимания. И, в общем-то, она их не запоминала. Красиво и все. Аля и ориентировалась плохо. Если была не за рулем, легко могла заблудиться в трех домах, как в трех соснах как однажды заблудилась в лесу во время какой-то школьной спортивной игры. Ее переменчивое актерское внимание всегда было направлено, если не вглубь себя, то только на людей, на их жесты, ужимки, смех, манеру разговора. И вдруг Барселона пробудила в ней обостренное восприятие недвижного мира. Если дома... Гауди можно было отнести к недвижному миру. У этих зданий были лица, необыкновенно живые, иногда даже искаженные какими-то странными гримасами. Эти здания вызывали растерянность своей несерьезностью, вместе с тем наводили на мысль, что, наверное, бывает какая-то другая непривычная серьезность, легкая что ли. В конце концов, Аля совсем запуталась в попытках определить то, о чем она три дня назад понятия не имела, и, решив, что ломать над этим голову не надо, стала просто бродить по городу без цели. Она безошибочно узнавала дома, построенные в начале века, просто потому что среди них не было не только одинаковых, но даже похожих друг на друга. И ей нравилось это несходство, Нравились немыслимо яркие краски и необъяснимые формы гауди. Нравилось кипение жизни на улицах, которое чувствовалось даже днем, даже несмотря на трата дистанте. Она не расстраивалась от того, что теперь ходит по городу одна. Ей почему-то не совсем верилось, что Поборцев действительно уехал. Но она и не искала его на улицах Барселоны, не ожидала встречи с ним. Воспоминание о нем было таким же легким, как его появление, как весь этот необъятный город и прозрачная дымка над морем. Али не верилась и в то, что Барселона исчезла, провалившись под крыло самолета. Воспаленное бессонной ночью сознание всё никак не переключалось на Москву даже когда она вышла из автобуса на планерный и спустилась в метро. «Как хорошо!» Али казалось, что она не идет по вечерней улице, а плывет в потоках майского воздуха и чистой древесной зелени. «Как легко!» «Как все возможно!» Если бы кто-нибудь спросил ее теперь, зачем она ни с того ни с сего поехала в Барселону, она по-прежнему не смогла бы объяснить. Но ни одно сомнение больше не бередило ей душу.